Глава девятнадцатая Макар за Крепским играли в шашки, а обыгрывал генеральский сын. Макар злился и от этого играл хуже, просаживал одну пешку за другой. «Ходи! Пойду! Ты только не расстраивайся!» «Думаешь, как этот... На! Так! А вот так! А я вот так!» «О, пешечка!» Даже две Дамка Ваши не пляшет Макар наворчил лоб Крякнул Насобачился ты в этом деле Давай что? Надоело За дверью возник шум Закревский поднялся Что да? Дверь в землянку отворилась Вошел Егор К вам как в церкову С не пускают Макар обрадовался брату Он скучал без него, хотя не создавал этого. «Егорка? Закревский Закревский тоже улыбался. «Проходи!» «Пришел, молодный сын?» «Давно пора!» Егор сел на пенек, огляделся. «Неплохо живете!» «А как ты думал?» Макар, подбоченившись, с улыбкой смотрел на брата. «Увидишь, через полгода что будет! Ковры будут висеть и сабли!» В деревне был? Нет А где ты живешь? У Игната? У Михеишки Что слышно из деревни? Ничего Отец живой Паш, наверное Пускай попашут Сказал довольно Макар Раздевайся У нас теперь жить будешь Мне надо поговорить с тобой Ну Егор посмотрел на Закрепского Пойдем на улицу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 Макар широко улыбнулся «Давай вместе!» «Пошли!» Он толкнул Егора обратно в землянку «Мы поедем в деревню за невестой!» Объявил Макар Загревский насторожился «Как это за невестой?» «Так, поворовать поедем невесту, понял?» Загревский понял «На наших лошадях?» «Ну да, на чьих же?» «Нельзя» Макар поднял брови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 «Себе вон того жеребца в чулках!» «Лев! Мне вон, Гритко! Седлай!» «Я пойду, переобуйся!» Егор долго примеривался к жеребцу, пока вознуждал его. Рослый скакун сердито косил большим темным глазом, прижимал уши и разворачивался задом, когда Егор приближался к нему. Огонец Егор загнал его в кусты и там обратал. Вошел в землянку. Макар стоял перед Закревским, руки в карманы, одна нога небрежно отставлена. И команду, шибко много. Понял? Это отец твой генерал был, а ты не генерал. Закревский, прожимая руки к груди, кричал. Да ты же попадешь, дура! Лошади же пропадут! Ряд с ними! Что я? Не лошадей! Увидев Егора, спросил весело. Поседлал? Ага. Закрепский, злой и уставший, сел к столу. «Идиоты!» «Сейчас, переобуйся!» «Промочил давича. Макар начал стаскивать сапоги. «А куда вы ее привезете?» Спросил Закрепский. Ему никто не ответил. «Сюда, что ли?» Опять спросил он уже миролюбиво. «Нет», — ответил Егор. «Хоть бы уж свадьбу тогда сыграть», — сказал Закрепский. По правде говоря, о лошадях он беспокоился меньше всего. Ему не нравилось, что Макар много своего лечит. Это было тем более неприятно, что без Макара он теперь не мог обходиться. «Но свадьбу мы все одно справим», — воскликнул Макар, подняв глаза на брата. Он и утверждал, и спрашивал. Егор определенно пожал плечами. «Надо сперва невесту привезти». «Повезем!» Сейчас мы ее головушку скрутим. Хорошая девка, похвалил он, обращаясь к Закревскому. Ему сейчас казалось, что он о Маре всегда так и думал, что она хорошая. Закревский обиженно отвернулся от него, Макар, вдруг задумался. Может, мне тоже кого-нибудь украсть? Спросил он. А? Укради уполномоченного. Сказал Закревский и улыбнулся. Ха! Хороший ты парень, Кирка, только гнусишь много. Лучше я погожу с невестой. Поехали? Ноченька как раз темная. Магар посвистывал, похохатывал. Нравилось, что под легкая сильная лошадь. Нравилась тихая темная ночь. Нравилось быть вольным человеком. Егора тоже дурманила эта бешеная гонка. Не мог он только представить, что через некоторое время у него в седле будет Марья. Как-то не верилось. Влетели в деревню, погнали по улице мимо родительского дома, свернули в переулок. Вот и Марья изба. Огонек светится. У знакомых ворот Бакар остановился. «Как будем?» — спросил Егор. «Не знаю». Зайти и вынести без разговоров? Ребятишки там перепугаются. ей под окном. Егор соскочил с коня, подкрался к окошку, заглянул. Однако дома нету. Ну-ка, свистни. Егор негромко свистнул и отошел на всякий случай к воротам. Мог выйти сам Сергей Федорович с какой-нибудь штукой в руках, но никто не выходил. Тогда Макар заложил в рот два пальца. Тишину ночи резанул тонкий, проникающий в сердце сердцевиду мозга свист. Тотчас схлопнулась измная дверь. В семях послышались шаги чьи угодно, только не девичьи. Егор подбежал к коню, сел. Успел шепнуть Макару. Не отвечай, если сам выйдет. На крыльцо вышел Сергей Федорович. Здесь — Кто это? Здесь подворотничай. Было совершенно темно. Макар легонько тронул лошадей. Выехали из переулка, остановились. Что делать? Вот что, заедем к Нюрке Гелевой, скажем, чтобы вызвала нам Маньку, предложил Егор. Они товарки. Вышел, брат Нюрки, Колька Гелев, парнишка лет 15. Чего? Кто тут? Нюрка ваша дома? Дома? Вызови ее. Только не говори, кто зовет. А зачем тебе? Колька подозрительно с опаской Всматривался в Макара Надо, да не бойся ты Мужика сдрифил Колька некоторое время колебался Потом пошел в дом Нюрка сообщила, что Марья Дома, но у нее болят зубы Поехали к ней Садись ко мне Поехали Ой, да на конях Вы чего это, ребята, чего затеяли-то Откуда конить-то Брать молчали Макар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 «Только не говори, что мы тут. Боже упаси! Мы хотим нечаянно!» Нюрка вошла в избу, и ее долго не было. Макар сидел на коне, а Егор стоял около крыльца на тот случай, если Марья, заподозрив чего-либо, захочет вернуться в избу. Наконец скрипнула дверь. По сеням шли двое. Егор весь напружинился. На крыльцо вышла Нюрка, за ей Марья — — Вот, дожидаются, — сказала Нюрка. Марья всматривалась в темноту. — Кто? Егор молчал. Марья была в двух шагах от него. Он мучительно соображал сразу ее хватать или сперва сказать что-нибудь. В этот момент избная дверь хлопнула, в сенях заскрипели мужские шаги. Это решило все. Егор оттолкнул девушка двери, ощепью, забросил петлю на пробой, легко вскинул на руки Марью и побежал к лошади. Марья громко вскрикнула ⁇ Тя-тя! ⁇ В дверь из седей заколотили руками и ногами ⁇ Что там, эй! Откройте, люди! ⁇ За голосом кричал Сергей Федорович, но людей на улице в такую пору не бывает.